Глава 11. Я ожидал любой подлости от Суворова, мог предположить, что нас с Бродским прямо на ужине сцапают и увезут на войну. Мог подумать, что Игорь Суворов предъявит нам обвинение за взрыв защитного купола, который повлек за собой приход темного часа во время Олимпиады. Но все оказалось куда проще и куда более низко. Он банально хотел ткнуть Бродского носом в тот факт, что Екатерина Суворова будет отдана другому человеку. Честно говоря, я с самого начала сомневался, что эти отношения проживут хотя бы месяц. Суворов ни за что бы не отдал свою дочь за представителя нищего рода. Слишком большая разница в статусе. Но он мог поговорить с Бродским, сказать ему лично свое мнение, а не устраивать эту оскорбительную сцену. Так было бы честнее. Нет, Суворов, с рук тебе это не сойдет. Как неожиданно, произнес я. Совсем недавно Екатерина не собиралась замуж, как скоротечное ее решение. Суворов насупился. Этот договор заключен мною давно, заявил Игорь. Я обещал Екатерину этому человеку еще полгода назад. Ложь, явная ложь, и он даже не пытается это скрыть. Суворов специально испытывает наше терпение. «Вот как получается», — сделал удивленное лицо я. «Значит, ваша дочь была помолвлена и при этом не гнушалась водить за нос моего друга? Достойный поступок для дочери командира легиона ничего не скажешь». «Владимир, не надо!» — дернул меня за плечо Бродский. «Надо, Коля, надо!» Суворов скривился, но гнев сдержал. «Я думаю, вы неправильно расценили поведение Екатерины», — ответил он. «Она добрая, открытая и очень приветливая девушка, хоть и носит чин лейтенанта Легиона. Вы ошибочно решили, что она выражала симпатию Николаю Бродскому». Я нагло улыбнулся одним лишь уголком рта. «О чем вы, Игорь Николаевич?» — спросил я. «Я разве говорил что-то про симпатию? Я сказал, водила за нос моего друга». И имя друга я тоже не называл. Попался на лжи, сукин сын. Вот теперь выражение лица Суворова уже не скрывало раздражения и злобу. Игорь сделал шаг ко мне и вперился в меня своим жестким взглядом. «Ты еще не созрел для взрослых игр, мальчик», — тихо произнес он. «Я предупредил вас. Екатерина теперь принадлежит князю Пересветову. Он очень важная персона». Один из главных людей в организации «Светлый день». Если вы пойдете против него или же против меня, вам не сдобровать. Лучше наслаждайтесь ужином. Вряд ли вам еще раз удастся побывать на столь шикарном празднике с самыми влиятельными людьми Санкт-Петербурга. Из организации «Светлый день» говорите?» Проигнорировал его предупреждение я. Легион решил породниться с охотниками на фобов, Что-то мне подсказывает, что вы пользуетесь дочерью ради своей политической выгоды. Очень благородно». Впрочем, так поступали многие дворяне. Для них дети скорее фигура на политической карте, и Суворовы не стали исключением. Игорь Суворов ничего не ответил на моё колкое замечание. Мужчина резко развернулся и исчез в толпе гостей. Сбежал с поля боя или решил не устраивать скандал на глазах у сотен зрителей? Впрочем, все произошедшее при любом раскладе – довольно печальное зрелище. Мария Мясникова и Анастасия Антарктива молча стояли за нашими спинами. Девушки были шокированы произошедшей перепалкой, но если в глазах Анастасии читался страх, то Мария явно была восхищена моей маленькой игрой. «Зря ты его разозлил, Володь!» Вздохнул Бродский. «Я думаю, мне лучше уйти отсюда. Я уже услышал все, что...» предназначалось для моих ушей. «Даже не думай мне тут сдаваться, Бродский!» Резко повернувшись к другу, воскликнул я. «И это я слышу от человека, который болтал о Екатерине безумолку день и ночь. Нет уж, Николай, не для того я слушал, как ты изливаешь чувства. Мы это так не оставим. Ты останешься здесь. Мы не уйдем отсюда без победы». «Ну как, Володь?» Пожал плечами Бродский. «Я не вижу никаких вариантов. Что мы можем теперь сделать?» Николай выглядел совсем отчаявшимся. В душе у меня кипело от одной мысли, что Суворов довёл моего друга до такого состояния. «Я что-нибудь придумаю», – произнёс я. «Пока отвлекись. Послушай музыку, попробуй что-нибудь из блюд, выбор тут велик. А остальное предоставь мне». Количество моих задач на уже не резко возросло. Я обещал помочь Марии Мясниковой с её отцом. А теперь ещё Забродского мстить придётся. Чувствую, вечерок будет, что надо. А ведь также не помешает послушать, о чем судачат главные богатеи города. Новые полезные знакомства мне точно не помешают. Бродские и Мясниковы разошлись в разные концы зала. Мы остались с Антарктивой наедине. Девушка выглядела расстроенной. Что такое Настя? спросил я. Не любишь ссоры между дворянами? Нет, не в этом дело, тяжело дыша, ответила девушка. «Здесь слишком много людей». «Точно, она ведь до поступления в академию жила с отцом Света Белого не видела. Должно быть, ей совсем непросто находиться в такой толпе». «Ничего удивительного. Ее закинули не просто в скопище народа, а в самый настоящий змеиный клубок. Странно, что она вообще согласилась пойти со мной на такое мероприятие. «Пойдем со мной. Я взял ее под руку. Держись поближе ко мне. Тебе нечего бояться». Анастасия скромно кивнула, и по ее лицу пробежала улыбка облегчения. Я повел девушку к другому концу зала. Мне хотелось подслушать какой-нибудь интересный разговор. Я решил сделать вид, что мирно провожу время со своей спутницей, а сам направил все внимание на окружающих дворян. «Почему ты решила пойти со мной на званный ужин?» — спросил Анастасию я. «Ну, ты ведь меня позвал?» — невнятно ответила она. Это я и так знаю, улыбнулся я, но ведь вижу, что тебе не просто дается общество людей. Ты могла отказаться, и этот вариант был бы для тебя проще. Антарктива задумалась. Она как будто сама не понимала, зачем согласилась, но очень хотела дать мне честный ответ. Наверное, нарушила молчание девушка, мне просто захотелось побороть свой страх. Я уже не маленькая девочка, и мне давно пора приучать себя к обществу. Ого! А она вновь смогла разговориться не первый раз наблюдая, как она преодолевает свою скромность в компании со мной. «А твой отец пытался помочь тебе с этой проблемой?» — поинтересовался я. «Как я понимаю, это его единственная наследница. Но он ведь не может отдать всё своё наследство маленькой девочке, которая шугается каждого шороха». Я решил поговорить с Настей откровенно. Чем просто нянчиться с ней лучше помочь ей хотя бы немного разобраться со своей проблемой? И судя по задумчивому выражению лица Антарктивой, она и сама была не проще поговорить об этом. «Мой отец, кажется, уже совсем отчаялся из-за меня», — призналась она. «Я столько раз теряла контроль над магией в детстве, что он решил огородить меня от всего мира. Но он не думал о последствиях». «Твой отец поступил правильно. Такую силу нельзя выпускать во внешний мир», — ответил я. «Ты прав. И лучше бы он вообще меня не выпускал». Вздохнула Анастасия. «Ты настолько боишься людей, что готова пожертвовать собственной свободой?» Антарктива посмотрела на меня таким грустным взглядом, что мне и самому стало не по себе. «Юля Колокольцева тебе не рассказала, что на самом деле произошло со мной на Олимпиаде?» Ответила вопросом на вопрос девушка. «Она сказала, что ты потеряла контроль над магией, и ей пришлось ударить тебя по голове, чтобы твой лед не успел навредить людям». Вспомнил я. А что, это неправда? Правда, но лишь отчасти, сказала Анастасия. Я потеряла контроль над собой, потому что увидела своего фоба. Того здоровенного зеленого слизня? спросил я. Нет, помотала головой Антарктива. Слизнь был олицетворением страха Колокольцевой. Когда ты пришел, я уже убила своего фоба, хоть и не специально. И кем он был? поинтересовался я, хоть и начал догадываться. «Фоб принял мой облик», — с трудом произнесла девушка. «Я боюсь не людей, Владимир. Я боюсь навредить людям». Другими словами, мой главный страх — это я сама. Антарктиева была со мной максимально откровенной. Этот разговор был для нее очень важен, и я чувствовал, что могу подтолкнуть Настю в нужном направлении. «Это, пожалуй, один из немногих страхов, которыми можно гордиться», — сказал я. То, что понимаешь, опасности сходят от тебя и не хочешь навредить окружающим, достойно похвалы. Тебе нужно научиться контролировать себя, и тогда все проблемы разом уйдут. Анастасия расцвела, услышав мои слова. Ну и чем я занимаюсь? Объясняю магу, как убивать плохо. И не хотеть убивать хорошо. Раньше я объяснял такие вещи даудури простым способом. Убийством. Какая же ирония. «Спасибо тебе, Владимир», – произнесла девушка и чмокнула меня в щеку. Антарктива не переставала меня удивлять. Такая пугливая скромница, а поцеловать меня хватило смелости у нее одной. Что тут еще сказать? Колокольцева, Мясникова и Лазарева нервно курят в сторонке со своими неплодотворными тактиками. Но из этой ситуации я пытался извлечь совсем другую выгоду. Не поцелуи мне нужны от этой красавицы, а уверенность в том, что она не превратится в опасного стихийного мага. «Предлагаю искоренять твой страх вместе», — произнёс я. «Я готов помочь тебе избавиться от гнёта собственной опасности. Если мы не приведём тебя в порядок, любой тёмный час выпустит на волю твою магию, и тогда жертв точно избежать не получится». «Я готов бороться», — неожиданно воскликнул Антаркива, сжав кулачки. «В следующий раз я обязательно поддам своему фобу». «О, вы обсуждаете фобов?» — прозвучал за спиной чей-то голос. «Как интересно!» Я обернулся. Рядом с нами стоял высокий стройный блондин в белоснежном костюме. Голубоглазый мужчина будто сошел с обложки современных модных журналов. Незнакомцу было лет 30, не больше, но выглядел он значительно моложе своих лет. «Подслушивать признак дурного тона!» — ответил блондину я. «Прошу меня простить», – улыбнулся он и, приняв свою вину, опустил голову. «Ничего не могу с собой поделать, когда кто-то говорит о фобах. Таковы издержки моей профессии». Я обратил внимание на нашивку, что блестела на груди незнакомца. «Яркое солнце на фоне черного неба». Он из организации «Светлый день», охотник на фобов. «Ох, и куда, спрашивается, делись мои манеры?» – воскликнул он. «Я ведь даже не представился». Незнакомец протянул мне ладонь для рукопожатия. Александр Андреевич Пересветов. Назвал свое имя блондин. Охотник на фобов высшего ранга. Тот самый князь, о котором говорил Игорь Суворов. Вот женишок Екатерины и выдал себя. Даже искать его не пришлось. Владимир Алексеевич Белов. Я пожал ему руку. Студент первого курса Санкт-Петербургской магической академии. Моя спутница Анастасия Антарктива. «Рада познакомиться с вами, Александр!» Этот разговор положил начало очередному витку в змеином клубке. Я нашел обидчика Бродского и полезное знакомство в одном флаконе. Я давно хотел встретиться хотя бы с одним представителем светлого дня, а тут сразу охотник высшего ранга. «Ну надо же!» – удивленно воскликнул Пересветов. «Не думал, что вы студенты. Должно быть, вы очень выдающиеся личности, раз попали на званый ужин к Суворову». — Разрешите поинтересоваться, почему Игорь Николаевич вас пригласил? — Интересно. Этот охотник правда не в курсе, что Суворов просто решил поиздеваться над моим другом, или же притворяется? — В любом случае, впечатление об этом Пересветове у меня складывается смешанное. — Думаю, будет лучше оставить это тайной, — уклончиво ответил я. — Уверен, на этом званном уже не каждый таит в себе загадку. — Ха! — усмехнулся Александр Пересветов. И ни одно, Владимир. Это не вы. Это вы верно подметили. Признаться честно, я не любитель всех этих тайн и загадок. Мне по душе откровенные люди. Моя профессия очень опасна. Сложно быть на чеку, когда кто-то из соратников держит за спиной нож. Вот и попробуй пойми этого князя. Правду он говорит или водит меня за нос этими красивыми речами. Ненавижу дворян и ненавижу магов. Так было, так есть и так будет всегда. Хотя, если задуматься, Пересветов представляет организацию, дочернюю моему ордену. Все-таки, как ни крути, нашей главной задачей было избавить человечество от гнета темного мира. Убийство магов было лишь средством. Интересно, у Светлого дня есть какой-нибудь план, или они предпочитают играть в защите? С такой стратегией мир не спасти. Глобальная проблема требует радикальных решений. Игорь Николаевич, кажется, упоминал о вас, перевел тему я. Вы помолвлены с его старшей дочерью, с Екатериной, если не ошибаюсь. Ох, а Игорь Суворов чересчур болтлив для командира легиона. Нервно, теребя воротник, пиджака, ухмыльнулся Пересветов. Да, вы правы, Владимир. Но постарайтесь пока об этом не распространяться. Эту тайну хотят раскрыть к концу ужина. Последнюю фразу Александр Пересветов произнес шепотом. Дело наприкрыв рот ладонью. «А где сама Екатерина Суворова?» – поинтересовался я. «Игорь Николаевич обещал, что она выйдет чуть позже. Мы должны будем выйти на сцену и объявить гостям о нашей скорой женитьбе», – объяснил Пересветов. Заиграла медленная музыка, и гости вокруг нас стали собираться в пары для танца. Пересветов загадочно улыбнулся и посмотрел на Антарктиву. «Владимир, позвольте я украду вашу даму на один танец?» – спросил он. Анастасия вздрогнула и крепче сжала мою руку. «Не позволю», – коротко ответил я. «Одну уже украли. Думаю, с вас достаточно». Улыбка сошла с лица Пересветова, оставив на лице горькое недоумение. «Пойдем, Анастасия», – сказал я, Антарктивой, и повел ее прочь от охотника на фобов. «Спасибо», – прошептала она. «Мне совсем не хотелось с ним танцевать. Он какой-то... жуткий», – предположил я. «Нет, просто от него исходит странная аура. Мне он показался славным молодым человеком. Но на такое количество социальных контактов я пока еще не готова», – объяснила Анастасия. «Странная аура, говоришь? Ничего удивительного», – ответил я. «Он настолько пропитан магией темного мира, такая работа оставляет на человеке свои следы». «Пусть так, но я задумалась кое о чем после твоих слов», задумчиво произнесла Анастасия и поджала нижнюю губу. «Я думаю, мне бы хотелось вступить в ряды светлого дня». «Вот этого я ожидал от тебя меньше всего», – удивился я. «С чего это, друг? Представляешь, каким смелым человеком нужно быть, чтобы каждый день бороться с фобами? Для этого ведь нельзя иметь вообще никаких страхов. Я хотела бы стать такой же, как бойцы этой организации». Доля истины в словах Антарктивы определённо была, но вот справится ли она со столь сложной миссией? Я понял, что провожу с Анастасией непозволительно много времени. Моя главная задача – извлечь максимум пользы из этого званого ужина, а не прохлаждаться с привлекательной девушкой. Прохлаждаться – ха! Удачный подбор слов, учитывая, что моя спутница – Анастасия Антарктива. Я вынужден тебя оставить на некоторую временность. «Сообщил я. Справишься тут без меня?» «Конечно». Насупив бровки, кивнула она. «Это будет хорошей тренировкой. Буду учиться чувствовать себя комфортно, без сопровождения». «Развлекайся». Усмехнулся я и, оставив Анастасию у столика, с закусками ушёл изучать присутствующих дворян. На званом ужине у Игоря Суворова собрались самые богатые князья, представители главных сил города, члены Светлого дня, легионеры аристократы всех мастей. Голова была готова взорваться. Одно дело находиться среди сотен студентов-магов, и другое дело оказаться в гуще самых могущественных колдунов Санкт-Петербурга. Обезболивающая настойка Бродского не справлялась. Кажется, самое время рискнуть и испытать на себе антимагический эликсир на основе крови деда Акима. Далеко не факт, что он сработает, и тем более нет никакой уверенности в том, что он даст именно тот эффект, который я жду. Но если не рискнуть, боюсь, что потеряю сознание от такой магической нагрузки. Не хотелось бы показать себя припадочным слабаком на глазах у глав влиятельнейших родов и кланов. Я аккуратно достал из пиджака бутылек, с черной жидкостью отпил треть нашего нового зелья. «Ты что здесь забыл, Белов?» Грозно произнес знакомый голос. «Виктор Мясников, собственной персоной. Он надвигался на меня, как туча, готовая в любой момент пролиться дождем. Кровавым дождем». «Какая встреча?» – изобразил удивление я. «Вот уж не думал, что вас сюда пригласят». Глаз Виктора нервно дернулся. «Что ты сделал с моим сыном, Белов?» – гневно процедил сквозь зубы он. «А что случилось?» «Павлуша прихворал?» – спросил я. «Передавайте ему скорейшего выздоровления. В Академии без Паши стало совсем тоскливо. Уже целую неделю никто не пытается меня убить. Ну разве это можно назвать приятными студенческими деньками?» «За свои слова и за свои деяния, Владимир Белов, ты очень скоро поплатишься», – пригрозил мне Мясников. «Нашей семье никто не смеет переходить дорогу, особенно такие мелкие сошки, как ты». «Повторю свой вопрос. Что ты сделал с моим сыном?» «Этот вопрос стоило бы мне задать вам», – парировал я. «Что вы сделали со своим сыном?» «Понятия не имею, что ты несешь», – нахмурился Виктор. «Давайте не будем делать вид, что не понимаем друг друга», – ответил я. «Когда наступил темный час, мы оба видели, в каком облике Фоб пришел к вашему сыну». «Замолчи, щенок!» Захлебываясь от злости, прохрипел Виктор Мясников. Но приказом его подчиняться я был не намерен. Фо принял ваш облик и угрожал, что убьет Павла. Закончил фразу я. Такое ведь происходит и в реальности, да? Вы угрожаете собственному сыну смертью, лишь бы он оправдал ваши ожидания. Еще одно слово, и до утра ты не доживешь, Белов. Навис надо мной Виктор. От одного его взгляда мое отражение взбунтовалось. Сила вибрировала внутри, заставляя тарабанящий шум в ушах нарастать ежесекундно. О да, такой жажды убийства я не чувствовал уже очень-очень давно. Павел со своими жалкими угрозами даже рядом со своим отцом не стоял. Виктор Мясников воистину невероятно кровожадный маг. Он не лгал мне. Мужчина действительно был готов прикончить меня этой ночью. Но будь он хоть императором Невским, мне все равно. Я не собираюсь прогибаться под магов, какими бы могущественными они ни были. Уж лучше подохнуть, чем позволять таким, как он, диктовать мне условия. Вот только дохнуть я в ближайшее время точно не намерен». «Поберегите свои угрозы для рыбки поменьше, мясников», — ответил я. «Я плевать хотел на ваше мнение. Человек, который ни во что не ставит членов собственной семьи, для меня никто. Я умею уважать своих врагов, но вас я даже уважать не могу. Уж что-что, а это выше моих сил». Мясников схватил меня за шиворот и, четко проговаривая каждое слово, заявил. «Если в течение двух недель к моему сыну не вернется магия...» Я лично прикончу твою семью. И все они будут страдать, можешь в этом не сомневаться. Ох, и зря ты это сказал, Мясников. Угрозы в свой адрес я привык слышать. Они для меня как чашка кофе по утрам. Но угрожать своей семье или своим друзьям я не позволю. Такое нужно сразу же пресекать. Я вцепился в руку, которой Виктор держал мой воротник и направил в магомощный поток отражения. Однако результат превзошел все мои ожидания. Виктор Мясников отпрянул от меня, схлипнув от боли. Я лишь собрался заблокировать ему магию, но сделал нечто иное. То, чего не делал никогда. По предплечью Мясникова расползался сильный ожог. Он рос ширь и вглубь одновременно. Красная корка покрыла большую часть кисти и исчезла под рукавом пиджака мага крови. Никто из окружающих нас гостей не заметил произошедшего. Все были слишком заняты. Но Виктор Мясников был потрясен. Я отбил все его словесные атаки. И стоило ему коснуться меня, и мужчина сразу же получил увечья. «Что ты только что сделал?» – просипел он. «Плата за дерзость», – коротко ответил я. Хоть и сам пока не понимал, почему отражение обожгло ему руку. «Что здесь происходит?» К нам подошел Игорь Суворов. Лицо хозяина особняка было искажено от гнева. Виктор тут же спрятал обожженную руку карман брюк. Не захотел позориться и показывать другому дворянину, что ему смог навредить какой-то малолетний студент. «Ничего особенного, Игорь Николаевич», — ответил Мясняков. «Мы с Беловым обсуждали их с Павлом обучение на индивидуальном потоке. Лучшие ученики Академии, наша будущая гордость». Последние слова Виктор произнес с такой ненавистью и пренебрежением, что я вновь почувствовал в ушах стук барабанов. Да уж, семейство Мясниковых – прирожденные убийцы. Менее опытный отражатель на моем месте мог даже погибнуть от одной лишь жажды убийства, которую испытывал Виктор. Мясниковы действительно ходят по грани между светлой и темной магией. Из всех, кого я встречал в современном мире – Их семейство, несомненно, заслуживает быть истреблённым. Такие, как они, приближают конец времён. «Я бы попросил вас, Виктор, избежать конфликтов в моём доме», — потребовал Суворов. «Такое поведение недопустимо. Кто вас так испугал? Студент-первокурсник?» Лицо Мяснякова перекосило от ярости. Он был не готов продолжать беседу с кем-либо из нас и быстрым шагом покинул главный зал. Не ожидал, что Суворов решит за меня заступиться. Уж что-что, а его помощь мне была нужна в последнюю очередь. А ты, Белов, перевел свое внимание на меня Игорь Суворов. Пришел на званный ужин, чтобы заводить врагов? Не лучшее место для этого. Здесь тебе не академия. Никто даже не станет заводить тебя на дуэль. Просто размажут по стенке и даже не заметят. «Благодарю за полезный совет, Игорь Николаевич», – кивнул я. «Но я сам как-нибудь разберусь, с кем водить дружбу, а с кем вражду. Спешу заметить, что мое агрессивное поведение – не вина Мясникова. В первую очередь, это ваша вина». «Да ну!» – удивился Суворов. «Это с какой же стати?» «Вы умудрились оскорбить меня и моего друга сразу на входе в особняк», – ответил я. «Нет, даже не так». «Само приглашение сюда было оскорблением с вашей стороны. Решили унизить моего друга? Готовьтесь, что я вам отвечу тем же». Суворов явно не верил своим ушам, но я не собирался играть в любезности и притворяться благородным гостем. Я доставляю им неудобства. Что ж, прекрасно. Последнее, чего я хотел бы, быть удобным для заносчивых кровожадных магов. «Ты ступил на очень скользкую дорожку, Владимир Белов». Спокойно произнес Суворов. «Признаться честно, конкретно тебя я пригласил для того, чтобы еще раз обсудить вопрос твоего вступления в Легион». «Это я и без ваших уточнений понял», — ответил я. «Но теперь дорога в Легион тебе точно закрыта», — заявил он. «Ты сильный маг с очень большим потенциалом, но твое непослушание опасно. В Легионе приказам подчиняются беспрекословно». «Теперь я вижу, что ошибся в твоей кандидатуре. Я считал, что в тебе горит бунтарский юношеский дух, но это не так. Ты просто безумец». Я улыбнулся так, что это больше походило на скал голодного волка. «И мне было приятно иметь с вами дело, Игорь Николаевич», — с иронией произнес я. «Смею напомнить, мы с вами не переходили на «ты». Суворов разочарованно покачал головой. «На помощь с моей стороны можете больше не рассчитывать, Владимир. Если Виктор Мясников или кто-либо другой захочет вас убить, я не буду их останавливать», – заключил Игорь Суворов. «Верное решение», – кивнул я. «Не переживайте. С таким безумцем, как я, хочется связаться только еще больший безумец». Суворов тяжело вздохнул и оставил меня наедине с собой. «Ах, ну и дал же я жару». Завёл, называется, полезное знакомство. Внёс себя в чёрный список семьи Мясниковых и Суворовых одновременно. Да и Александр Пересветов вряд ли остался доволен после моего колкого ответа. «Да кого я обманываю? Водить дружбу с такими, как они? Нет уж. Не в моём это стиле. У меня есть семья и студенческий клан, магия, которых ещё не успел испортить этот мир». Только на них я могу рассчитывать. На них и на себя самого. Но что меня беспокоило больше всего в произошедших событиях, так это ожог на руке Мясникова. Это что за новый трюк провернуло отражение без моего ведома? Количество моих умений в прошлой жизни по пальцам десяти рук не пересчитать. Но сжигать магов одним лишь прикосновением – это что-то новенькое. И тут меня осенило. «Антимагический эликсир Бродского, он действовал, голова больше не болела, а способность поджигать колдунов, скорее всего, побочный эффект эликсира, истинный талант Бродского в его способности создавать зелье с непредсказуемым эффектом. Но почти всегда этот эффект оказывается очень кстати». Из скопления людей вышла Мария Мясникова и подошла вплотную ко мне. «Есть две новости», – прошептала она, – «плохая и очень плохая». «С какой начать?» «Если твой папашка самовоспламенился, я тут ни при чем, сразу предупреждаю», — заявил я. «Чего?» — удивилась Мария. «Ничего, начинай с плохой новости», — перевел тему я. «Мне нужно выйти на сцену, чтобы привести свой план в действие», — сказала она. «Но туда через 20 минут выведут Екатерину, Суворову и Александра Пересветова, чтобы объявить об их помолке». «И?» «Ты обещал помочь». Я должна оказаться на сцене раньше их. Иначе я не смогу подкинуть своему отцу маленький сюрприз, заявила Мария. Ох, и нажрется же сюрпризами этим вечером Виктор Мясников. Я подумаю, что можно сделать, ответил я. Боюсь спрашивать, но все же, какая там очень плохая новость? Бродский напился с горя. Зелий или вина? И того, и другого, сказала Мария. И начал приставать к дворянкам. Если так продолжится, его отсюда выкинут или вызовут на дуэль. Возможно, на несколько дуэлей сразу. Без оба вымя, выругался я. Иди к сцене, Мария. Жди своего часа. Я постараюсь быстро решить все проблемы. Мария кивнула и исчезла среди дворян. Я собрался отправиться на поиски Бродского, но в этот момент меня поймал за руку один из слуг Суворова. Что такое? Отдернул руку я. Владимир Белов. «С вами хочет поговорить один важный человек», — заявил он. «Я уже наговорился с важными людьми, у меня есть дела», — попытался отвертеться я. Но слуга настойчиво схватил меня за ладони и вложил в нее что-то металлическое. Я уж было подумал, что меня сейчас пырнут ножом или отравят, но ситуация оказалась еще более удивительной. В моей руке оказался металлический ключ с цифрой 3. «Важный человек, что ждет вас на балконе, просил вам передать это», сказал слуга, после чего наконец отстал от меня и вернулся к своим обязанностям. «Да быть такого не может». Быстрым шагом я рванул на второй этаж. Гостей на нем практически не было. По правую руку был выход на балкон. Я решил не осторожничать и сразу же вышел на свежий воздух. Туда, где должна была состояться встреча. На балконе стояла фигура в чёрном плаще. Капюшон скрывал лицо незнакомца. Я закрыл дверь, и на балконе остались лишь мы вдвоём. «Ты искал меня?» – спросил я. «Искал, Владимир», – произнёс тихий мелодичный голос. «Как там поживает мой бывший фамильяр Гаспар?» Передо мной стоял мастер Тайн, собственной персоной. «Перейдём сразу к делу», – сказал он. У меня есть для тебя одно заманчивое предложение. Выслушаешь?